Глава 48. Недолго думая, Е не развернулась и направилась к номеру Давида. Пульс зашкаливал, грудь будто сжимала стальным кольцом. Куда ушли Сандра и Флориан? Она должна разыскать их, пока не стало слишком поздно. Анна говорила о жестяной двери. Дважды. Дверь и была решением. И ей не знала, что уже видела дверь, подходящую под это определение только вот где? Она постучалась в номер Давида. Не дождавшись реакции, попыталась еще раз и при этом в полголоса позвала его. Следует соблюдать осторожность. Этот сумасшедший не должен знать, что енни обо всем догадалась. Впрочем, она сомневалась, что он все еще находится на втором этаже. За дверью по-прежнему ничего не было слышно. Йенни постучала еще громче, но снова безрезультатно. «Пожалуйста!» прошептала она. «Прошу, открой!» и произнесла чуть громче. «Давид! Мне нужна твоя помощь! Прошу тебя, отзовись хотя бы!» Но ответом ей была гробовая тишина. После очередной отчаянной попытки Енни сдалась и отступила от двери. «Ника!» «Нужно попробовать достучаться до Ника». Но и проводник не отзывался ни на стук в дверь, ни на отчаянные просьбы. Енни закрыла глаза, опустила голову и прижалась лбом к двери. По лицу потекли слезы. Почему никто из них не реагировал? И даже не сказал, чтобы она проваливала. Казалось, что их комнаты тоже пусты. Енни открыла глаза. То если Ника и Давид действительно были не у себя, подобно Флориану и Сандре? И главное, почему они покинули свои комнаты, хотя оба предупреждали, что забаррикадируются и, что бы ни случилось, не станут открывать двери? Может, именно поэтому? Может, обманный маневр? Но против кого направленный? Вероятно, против нее. С чего бы им обоим пытаться ввести ее в заблуждение? Но не могли же и Давид, и Ника всерьез полагать, что она, Инни, стоит за всем этим? Что им необходимо защититься от нее? Нет. Должна быть какая-то иная причина, почему никто из них не реагировал. Енни была уверена в этом. Так или иначе, нельзя сдаваться. Она должна что-то предпринять. От этого зависит по меньшей мере одна жизнь. Енни посмотрела на дверь в номер Матьяса и Анники, помедлила мгновение, но затем все же пересилила себя и попыталась достучаться до них. С тем же результатом. Вторая робкая попытка также не увенчалась успехом. Енни была в отчаянии. Казалось, она вдруг осталась совершенно одна в этом отеле. Что если все, кроме этого полоумного, действительно... не бросила в жар от этой мысли. Она чувствовала, как медленно и неотвратимо подступает паника, готовая обрушиться на нее в любой момент, увлечь в пропасть и окончательно лишить способности к действию. Не стоит допускать подобных мыслей. Причин, почему никто не реагирует на стук, может быть множество, но невозможно, чтобы он убил всех. Сейчас намного важнее выяснить, куда ушли Сандра и Флориан. Шестяная дверь. Где же она могла видеть жестяную дверь? И когда? В какие моменты ей приходилось бывать где-то еще, помимо своего номера в фойе или каминного зала? Во время поисков Томаса, а затем Анны. В первом случае она осматривала неотремонтированное помещение первого этажа, просторный зал, отгороженный полиэтиленовым тентом, где ее напугал Тима, Ей немысленно прошла еще раз этот маршрут. Жестяных дверей при этом ей нигде не попадалось. В поисках Анны она осматривала уже подвальные помещения, вместе с Флорианом. Коридор, трубы, комната, в которой они со второго захода нашли Анну. Когда Ей не проходила там в первый раз, ей послышался какой-то шум. Потом был запах. Чего-то маслянистого, гнилого, ржавые банки на жестяных полках. Шкаф! У него две жестяные дверцы! Господи! Вымолвила енни и пустилась бегом. При мысли, что придется одной спускаться в подвал, желудок сводил от страха. не стало так дурно, что, казалось, ее снова стошнит на пол. Она добралась до лестницы. Сбежала вниз, пересекла фойе и остановилась перед дверью, за которой начиналась лестница в подвал. Я не открыла ее и замерла, напряженно вслушиваясь в темноту, затем пошарила по стене в поисках выключателя. Зажглись неоновые лампы. Я не постояла еще пару секунд, прислушиваясь, после чего поставила ногу на первую ступень. — Не делай этого! — Заклинал внутренний голос, и прежде не всегда прислушивалась к нему. «Ты же помнишь, как глупо выглядит в фильмах, когда женщины в одиночку бродят по темному лесу или подвалу, хотя знают, что там скрывается убийца!» Йенни подумала о Флориане и Сандре, о Банне и Томасе и заставила голос умолкнуть. У подножия лестницы Снова помедлила и оглядела коридор с бегущими под потолком трубами отопления. Голые бетонные стены по обе стороны, через каждые несколько метров прерываемые дверьми и тесными проходами. И примерно в 15 метрах от лестницы металлический шкаф. Приближаясь к нему, я не размышляла, что рассчитывает там увидеть. Полки шкафа заставлены банками и какими-то емкостями, с неведомым содержимым. Что такого она обнаружит в них? Еще пять метров. Может, какое-то указание? Только вот на что? Енни уже знала, кто сделал Анну калекой и убил Томаса и Йоханнеса. Еще два метра. Несколько шагов, и Енни оказалась перед шкафом. Кровь гулко стучала в ушах. Руки так тряслись, что пальцы, наверное, забарабанят под дверце, если она попытается открыть ее. Ей не сделала глубокий вдох, схватилась за ручку и рывком открыла дверцу. Мгновение она стояла неподвижно, как изваяние, затем зажала рот ладонью и как раз вовремя, чтобы не вскрикнуть.